Глава пятая. Когда Джуди приехала в приют Пилигрима, шел проливной дождь. Дождь – это, конечно, не самое лучшее время для приезда и первого знакомства с домом. Старенькое такси, подхватившее их в Ледлинтоне, остановилось, не доезжая до дома посреди деревенской улицы. Такой мокрой улицы Джуди, пожалуй, не видела ни разу в жизни, потому что с неба низвергались галоны воды, а по левой стороне по зацементированной канаве с перекинутыми через нее мостиками, ведущими к воротам домов, несся бурный поток. Дома отделялись от дороги палисадниками, а к воротам вели мощеные или засыпанные гравием подъездные дорожки. Машина остановилась справа, и за пеленой дождя Джуди смогла рассмотреть что-то похожее на теплицу. Когда старый шофер открыл дверцу, Джуди увидела, что с улицы к дому ведет вымощенная глазурованной плиткой дорожка длиной около 15 футов, защищенная от непогоды стеклянной галереей. Дом был виден довольно смутно из-за того, что главным образом с обоих сторон от ворот закрывала высокая кирпичная стена. Дом был большой и старинный, со множеством окон. Джуди поежилась, представив, что ей придется мыть все эти окна. Дверь застекленной веранды открылась, и Джуди, подхватив на руки Пенни, в несколько прыжков перебежала мокрую дорогу и оказалась на сухой циновке из кокосового волокна. Пол галереи был выложен мелкими красными и черными плитками, а циновка лежала вдоль прохода по его середине. Стоявшие у стен стойки подпирали какие-то экзотические и на редкость уродливые растения. Скоро Джуди предстояло узнать, что эти растения были причиной вечных препирательств между мисс Колумбой и ее сестрой мисс Неттой, которая утверждала, что эти растения были здесь всегда и их поэтому следует сохранить на что мисс Колли отвечала, что ни одно уважающее себя растение не выдержит сквозняков этой ужасной веранды, и если Нета так хочет их сохранить, то пусть сама за ними и ухаживает. Джуди немного замешкалась у машины, расплачиваясь с водителем и собирая багаж, неизбежный при путешествиях с маленьким ребенком. К тому же надо было уследить за Пенни, которая мгновенно промокла до нитки. Дверь галереи открыл Дворецкий, пожилой человек с хмурым, неприветливым лицом. Она не поняла, был ли у него всегда такой вид, или он сразу решил показать молоденькой горничной, как они с миссис Роббинс относятся к девушкам с четырехлетними детьми. Дворецкий не смягчился даже после того, как Пенни, вежливо протянув ему ладошку, сказала «Здравствуйте», выказав свои изысканные манеры. Все вместе они вошли в просторный квадратный холл с дверями по обе стороны от входа и лестницей в дальнем конце, ведущей наверх. Дом показался Джуди большим и холодным, хотя на улице было отнюдь не холодно. Когда она потом анализировала свои первые впечатления, они состояли из дождя, большого холодного дома и хмурого лица мистера Робинса. Они устраивались, как это обычно бывает, когда весь дом уже спал. Им с Пенни отвели красивую комнату на втором этаже, и Джуди очень обрадовалась этому, так как ей не хотелось бы оставлять девочку одну под самым чердаком. Комната находилась непосредственно рядом с лестницей. Дальше по коридору были комнаты кузена-инвалида и его сиделки, а еще дальше ванная комната. Но Джуди с Пенни не воспользовались ею. Выйдя из своей комнаты, они опустились на один лестничный пролет по винтовой лестнице и оказались на неровном полу под невероятно низким потолком. Ванная здесь была просто огромной, стены ее были обшиты красным деревом. Это великолепие привело Пенни в полный восторг. Отведенная им комната, однако, была вполне современной с двуспальной кроватью, выкрашенной белой малью, что порядком удивило Джуди, ожидавшей увидеть старинную кровать с четырьмя столбами и балдахином. Джуди улеглась на жесткий матрас, говоря себе, что все это не так уж и плохо, и все будет намного лучше, когда закончится этот противный дождь, что было бы совершеннейшей глупостью думать о плохом, потому что все в конце концов всегда оборачивается к лучшему. И что вдвойне и втройне глупо испытывать неприятные чувства к приюту Пилигрима из-за того, что наговорил ей Фрэнк Эббот. Джуди начала думать о здешних обитателях. Мисс Колумба вышла в холл встретить новую горничную. Для Джуди стало настоящим потрясением увидеть ее здесь после того, как они встречались в городе, когда мисс Колумба была в меховом пальто и фетровой шляпе. В твидовом костюме типа «Птичий глаз» и оранжевом свитере, подпиравшим двойной подбородок, она выглядела просто огромной, а ее густые курчавые седые волосы были по-мужски коротко острижены. Руки и ступни мисс Колумбы были такие же огромные, как и она сама. Говорила она еще меньше, чем при первой их встрече. Тем не менее она была мила и приветлива. Это был тот сорт приветливости, который дается сам собой, будто от природы. Такие люди и вас воспринимают как нечто само собой разумеющееся. И никто и никогда не подумал бы, что мисс Нетта – родная сестра мисс Колумбы. Мисс Нетта сидела в углу дивана с большими круглыми пяльцами и работала своими крошечными белыми ручками, которые, вероятно, никогда в жизни не занимались ничем тяжелее вышивания. Единственное, что роднило ее с мисс Колли – это сильно вьющиеся волосы, но у мисс Нетты они были серебристо-белыми, а у мисс Коли серо -стальными. Все кудряшки были тщательно уложены, и казалось, что никакая сила в мире не способна сдвинуть их с места. — Интересно, — подумала Джуди, — сколько времени ей приходится тратить на прическу? Она уже пришла была к определенному выводу, когда ей сообщили, что комнату мисс Нетта нельзя убирать до полудня, потому что она завтракает в постели и не выходит до 12 часов. «Я же инвалид, и боюсь, доставлю вам массу хлопот!» Джуди подумала, что мисс Нетта не слишком сильно похожа на инвалида, с ее живыми голубыми глазами и румяными щечками. Но разве можно судить о человека по внешности? К тому же цвет лица можно улучшить румяными, причем очень искусно. Джуди показалось, что ее появление в доме стало еще одной, третьей заботой мисс Нетты. Первыми двумя были вышивание и ее здоровье. Еще был Роджер Пилгрим. Они вместе обедали, но не обменялись ни единым словом, если не считать «здравствуйте». Если мисс Нета была совершенно не похожа на больного человека, то вот у Роджера как раз вид был довольно болезненный. К тому же он производил впечатление очень нервного человека. Рука его дрожала, когда он подносил губам стакан, глаза бегали, и он резко вздрагивал, когда громко хлопала дверь. Опоздав на обед, он поднялся из-за стола сразу, как только трапеза закончилась, сказав, «Прошу меня извинить, пойду выкурю сигарету с Джеромом». Когда Джуди вспомнила этот эпизод, до нее вдруг дошло, что Роджер молчал все время после приветствия и до извинения, с которым он встал из-за стола. Имя кузена-инвалида по ассоциации сразу напомнило Джуди о мисс Лона, так ее все здесь называли, была медсестрой, которая присматривала за капитаном Пилгримом и мисс Нетой. Одевалась Лона не как медсестра, потому что капитан Пилгрим ненавидел хрустящие белые халаты, а мисс Нета находила медицинскую форму неизящной. Так и получилось, что мисс Дэй носила юбку из грубого твида и мягкий свитер. Будучи не очень молода, Она сохранила хорошую фигуру, которую выгодно подчеркивал свитер. Лицо ее нельзя было назвать красивым, вытянутое, бледное, зеленовато-голубыми глазами. Голову ее венчала густая копна отличных каштановых волос. Лона неуловимо напоминала кого-то Джуди, но никак не получалось вспомнить кого. И из-за этого Джуди испытывала вполне понятное раздражение. Однако потом она убедила себя в том, что никогда прежде не видела мисс Дэй, иначе непременно бы ее запомнила. В Лоне чувствовалась теплота и искренний интерес к людям. Она, кажется, проникла симпатией к Пенни и выказала сочувствие по поводу гибели Норы и Джона. О них обмолвилась за обедом не Джуди, а мисс Джанетта. Лона Дэй не сказала ни слова, но было видно, что ей не безразлично, что она услышала. Зато она очень тепло отозвалась о капитане-пилгриме. — Боюсь, что вам будет трудно убирать его комнату. Вам придется делать это, пока он в ванной, но он проводит там полчаса, потому что бреется и принимает ванну. Он долго не брился из-за шрама, но теперь начал, я очень рада этому обстоятельству. Он так переживает из-за обезображивающего рубца, так страдает бедняжка. Он никогда не спускается вниз? Нет, он спускается, когда у него хорошее настроение. Но встречаться с незнакомцами для него сущее мучения. К тому же он страшно боится напугать крошку Пенни. Какое она милое дитя! Нисколько не удивляюсь, что вы не смогли с ней расстаться. И как она хороша! Это последнее высказывание полностью соответствовало действительности. Пенни была ангельским ребенком. Первое знакомство с чужим семейством прошло как нельзя лучше. Конечно, это чудо не могло продолжаться вечно, но начало прошло как по маслу. По крайней мере, в этот вечер Пенни делала все, что положено делать детям, воспитанным в викторианских традициях. Она отчетливо и к месту произносила «да, пожалуйста» и «нет, спасибо». Не уронила на пол ни одной крошки, не пролила ни капли на стол, а своим умением пользоваться туалетом Заслужила похвалу мисс колумбы. «Правда, она похожа на большую слониху?» – спросила Пенни, когда они ложились спать. Засыпая, Джуди весело хихикнула, «представив себе мисс Коли в таком экзотическом виде».